Глава двадцатая. Эпистола. Вернулся домой во втором часу. Надеялся, что Ленка уже пошла спать и разговора по душам не будет. Но с чего бы такая удача? Издалека заметил, что свет на кухне горит. Плохо. Если б в спальне, то куда ни шло. Может, своими делами занимается, замоталась, забыла который час. А если на кухне, то точно ждёт будет устраивать допрос с пристрастием. Ничего нового, конечно, и ничего криминального. Просто такой ритуал. Он её не слушает и не хочет жить так, как в его возрасте, несомненно, было бы лучше. Она знает, что он неисправим, но периодически напоминает о том, что так жить нельзя. Просто сейчас было не до этого совсем. Они с Ленкой оба были люди неглупые, и иногда у них разрешалось просто сказать «давай не сегодня». Но с тех пор, как в гараже Ашанина нашли труп с гвоздями, Прокопенко жене уже трижды так отвечал. Лимит вышел. Отмахиваться ещё и сегодня будет совсем неправильно. Это станет нарушением негласных правил, благодаря которым их брак продержался так долго. Только у входной двери понял, как сильно устал за день, перечитывая некрологи. Чуть не попытался засунуть в замочную скважину ключ от рабочего кабинета. Хреновый симптом. «Федь, что так поздно?» Работы много. Бумажки. Технически он даже не соврал. Знаешь, я уже поняла, что тебя не переубедить. Просто хочу знать, к чему мне готовиться. К тому, что меня однажды на опознание вызовут или заранее сиделку подбирать. А то, когда тебя какой-нибудь удар срубит будет некогда. Возьму пьяницу по объявлению, не разобравшись. Она потом серебро столовой тырить начнёт. Лен, я, во-первых, крепкий, а, во-вторых, мне на это столовое серебро вот всё равно вообще. «Мы все крепкие, пока концы не отдадим», — продолжала она. «Я просто не понимаю. Для тебя же всё сложилось как надо. У тебя ребята хорошие, умные. Можешь сидеть в кабинете, раздавать приказы, и всё будет как надо. Самому в мясорубку бросаться не обязательно». «А кто бросается? Кто бросается?» «Я же сказал, я бумажки перебираю. Самое большое — езжу на покойников смотреть». «Ага. А потом сидят тут с Дубином, самовары обсуждают» цокнула языком. «Тульские!» ментата не ври, про копенко «Я не вру. Я шучу. Просто, понимаешь, иногда я даже на своих ребят положиться не могу. Не в том плане, что меня подведут. Наоборот. Они молодые, им есть что терять. А мне уже всё равно. И если дело пахнет керосином, то лучше я на амбразуру рухну. Мне не всё равно», сказала она твёрдо. «Я знаю». А ещё я знаю, что если со мной что случится, ты справишься. Если бы не справилась, на кое ты мне была бы нужна? Я хочу, чтобы мне на том свете спокойно было. Поэтому до сих пор тебя и терплю. А у меня терпение уже лопается». Прокопенко щекотнул ухо жены усами, шепнув ей. «Врёшь». Только в его исполнении это слово звучало звонче, и в нём почему-то было семь букв. Улыбнулась, конечно. А чего делать? «Спорить до хрипоты чтобы его удар хватил прямо тут, на кухне?» «Ужинать будешь?» Посмотрел на несуществующие наручные часы. «Да уже завтракать впору. Кофе сделаешь три в одном. Я пока голову вымою. Проснусь чуток. Зачем тебе просыпаться? Ложиться надо. Ночь на дворе». «Не-не, у меня ещё одно дело есть. Если сегодня не сделаю, завтра лень будет. А сделать надо. Это для успокоения совести». Кофе сварганю тебе и спать пойду. Приходи ложиться, как закончишь. Но завтрак с тебя». Клятвенно приложил руку к груди. «Мать, на завтра проси, что хочешь. Я себя завтрашнего ещё не знаю, может, даже сделаю не навру. Но сегодняшний я наврал бы точно». Показала мужу кулак, скорчила очень страшную рожу. Минут десять искал дома приличный листок чистой бумаги. Чуть было не отчаялся, и не вырезал страницу для заметок из какой-то брошюры по обустройству дачного участка. Но вовремя отыскалась тетрадь в линейку. Самое то для человека, почерк которого долгие годы бюрократии превратили в ничего не означающий узор, в кардиограмму с петельками. Долго не знал, как начать. Но точнее отсекал все казённые конструкции, которым приучила служба. Никаких, чтобы «Сим, довожу до вашего сведения», Докладываю, что мной были обнаружены следующие обстоятельства. Решил в итоге писать так, как сказал бы в разговоре. Отыскал в комоде ручку, начал писать еп Как оно там называется? Слово было в прошлой игре. «Эпистолу, во!» Шёпотом проговаривал слова и записывал под свою же диктовку, почти печатными буквами, чтобы письмо не выбросили, не разобрав написанного. Можно было, конечно, набрать текст на компьютере и потом распечатать, но нужно было, чтобы письмо показалось максимально честным. Так что надо от руки, иначе никак. «Уважаемый Даниил Александрович, меня зовут Фёдор, и я смотрю вашу передачу, сколько себя помню. И первым делом просто хотел вам сказать спасибо. Работа у меня нервная, даже опасная». Поэтому хотя бы в пятницу вечером сделать так, чтобы мозги отвлеклись и поработали в другой плоскости – уже большое счастье. Без вас это было бы невозможно, поэтому искренне благодарю за творчество. Само собой, вам такое постоянно пишут. Но я ещё кое-что важное хочу подчеркнуть. Многие ругают вас за то, что вы превратили образовательную программу в шоу со скандалами и интригами. Но я считаю, что это главная ваша заслуга. Все на словах любят передачи, где седые дедушки в пиджаках с сиропными голосами рассказывают про Достоевского, только никто их не смотрит. А вас смотрят, хоть и ругают. Мне, честно говоря, всё равно, хоть трупы на игровой стол кладите. Главное, чтобы по пятницам пятёрка практиков входила в игровой зал, задавались вопросы, и начиналось волшебство рождения ответа из ничего. Мне это близко. Это же такая детективная романтика. Вокруг вас пятна крови, бардак и не пойми что. А вам всё равно нужно сосредоточиться и найти ответ на вопрос. Как же так вышло? Мне вообще кажется, что первым практиком был Шерлок Холмс. Ну, утешительная такая мысль. Хочется себя как-то задним числом приписать к вашему благородному племени. Я просто в сыске работаю. И я всегда был из тех, кто больше на вымышленных сыщиков ориентируется». Про настоящих узнаёшь слишком много грязи, когда поработаешь с моё. А практик за столом он факты не подтасовывает, и левых людей признание подписывать не заставляет. Так что я свою профессиональную генеалогию веду, в том числе через вашу передачу. И оттого чуточку больше себя уважаю, чем мог бы. А это тоже дорогого стоит. Это, конечно же, всё преамбула. Никак не осмелюсь приступить к главному, а надо себя заставить. Поэтому первым делом благодарности и пожелания. Надеюсь, что ваша передача меня переживёт, да и вас тоже. При том, что мы с вами оба мужчины ещё не старые. Всё, к делу. Иначе какая-то поздравительная открытка получается. Или вообще некролог. И это не укол такой, и не угроза. Просто профессиональный изъян мой. Пройдёт. Итак, я всегда с удовольствием отвечал на вопросы вашей передачи, но никогда не думал задать свой. Мне просто казалось, что люди строго делятся на тех, кто задаёт вопросы и кто ищет на них ответы. А я и по профессии, и по складу ума явно из второй группы. Но недавно жизнь, лучший автор вопросов, ткнула меня в одно занятное совпадение, и я решил, что из этого может получиться вопрос, который я непременно должен отправить вам. «Все мы знаем про репутацию кровавого красного сектора». Все мы любим шутки о том, как кто-то пожатничал и мало денег на игровой стол положил, а потом его нашли холодненьким. Я даже помню, как вы после очередного скандала с мёртвым спонсором вышли на передачу во фраке, у которого рукава были как бы покрыты красными брызгами. Очень эффектно смотрелось, даже думал себе такое же заказать, но коллеги бы не поняли. Ну вот, для нас, поклонников вашей передачи, это всё простые штрихи к портрету. Но меня начало заботить то, что для наших времён, не слишком похожих на разгар девяностых, повторение истории про кровавый сектор смотрится уж слишком подозрительно. Поэтому мой вопрос таков. Дано. Тело пластического хирурга Барсукова нашли без рук и без ног. Бывшего банкира Карпенко закатали в мешок и истыкали шампурами. Интернет-гигант Плевака погиб из-за несчастного случая и тело никому не показывает. Вопрос. Через минуту скажите, что объединяет этих людей, и как же так вышло, что на протяжении буквально нескольких дней их всех нашли мёртвыми? Источник — личный профессиональный опыт автора вопроса. Само собой, Даниил Александрович, я не рассчитываю на то, что этот вопрос окажется на игровом столе, хотя бы по той причине, что у меня попросту нет правильного ответа. Однако я знаю, что ваша передача — первое место, куда надо обращаться, если не знаешь, как же та или иная ситуация могла случиться. Если у вас есть ответ, я с удовольствием его прочту. Не могу не отметить, что это не угроза и не попытка, не дай бог, шантажа. Я просто вижу ряд фактов, зная ряд слухов и не могу не сделать нескольких очевидных выводов. При этом я слишком хорошо знаком с вашими методами. И слишком люблю вашу работу, чтобы полагать, будто дело настолько серьёзно, что ставить вас в известность о моих выводах опасно. Если вы в самом деле прочитаете это письмо, ответьте хотя бы в двух словах. Не могу описать, как это для меня важно. Или можете не отвечать. Просто используйте эту информацию для очередного скандала. Что угодно, лишь бы нашу любимую передачу охотнее смотрели. И переходя на совсем уж серьёзный тон, Если у вас правда найдутся какие-то неочевидные ответы, напишите мне. Это поможет спасти несколько жизней. В самом прямом смысле слова. Безраздельно уважающий вас и любящий вашу передачу полковник полиции Фёдор Прокопенко. Размашистая подпись, рабочий адрес, чтобы было ясно, это всё не розыгрыш. А если и розыгрыш, то задуманный знающим своё дело шутником уже на этом основании, заслуживающим ответа. Завтра нужно будет купить на почте конверт и отправить письмо по адресу, который каждую передачу повторяет раз по 20. С пометкой «ЧТД. Личное». Ещё придумалось, надо будет нарисовать на конверте три черепа. Чтобы редакторы игры принесли письмо Вишневскому хотя бы для того, чтобы тот посмотрел, какие психи, бывают им пишут.